Быт его был крайне суров. По 12- е н ч е т ы р н а д ц а т ь часов в сутки он работал в Ленинской библиотеке. Там у него был свой стол. В доме его не было ни радио, ни телевизора. Он спешил, никаких отвлечений. Он писал книги. Как-то раз он предложил мне взять для сохранения весь архив картотеку. Этого я сделать не мог. Негде было с достаточной надежностью. разместить все это бесценное богатство. Тогда он предложил мне и моему брату Шнолю взять на сохранение рукописный экземпляр книги, посвященной политическому и социологическому анализу дореволюционной и послереволюционной истории нашей страны и машинописные копии двух других его книг. «Биосоциальные факторы» повышенной умственной активности и генетические аспекты биосоциальной проблемы формирования личности. По-видимому, с рукописей были сделаны, судя по надписи карандашом, четыре машинописных копии, розданные, как и копии других книг, для сохранения другим людям. Вероятно, наиболее полный архив Эфроемсона сохранила Елена Артемовна Изюмова. Она, биолог по образованию, стала журналистом. Публиковала свои работы в ряде журналов. п р и м е ч а н и я Изюмова. Авторитет, а не авторитарность. Огонек, номер 11, 1989 год, страница 10-12. Конец примечания. Последние годы его жизни она самоотверженно взяла на себя нелегкие заботы о быте Владимира Павловича. Когда же настали последние месяцы, он тяжело болел и тяжело умирал, она взяла его к себе в дом. Можно понять, сколь это было трудно и как неоценимо. Владимир Павлович завещал ей свой архив. Вскоре после его смерти... е л е н а Артемовна уехала в Израиль и сменила фамилию на Кешман. Перед отъездом она передала архив Эфроэмсона Российской академии наук. Она не единственная, кто озабочен изданием трудов Эфроэмсона. В 1995 году заботами Голубовского была издана книга «Генетика, этики и эстетики». Примечание. Эфроемсон. «Генетика, этики и эстетики». Санкт-Петербург. «Талисман». 1995 год. Конец примечания. В конце этой книги Голубовский поместил текст замечательной дискуссии Эфроэмсона с его другом и оппонентом Любищевым. Другие книги еще ждут своего издания. К сохраняемой у меня рукописи первой книги п р и л о ж е н а на отдельном листе вместо заглавия. первому секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу докладная записка о п е р е н е с е н н ы х жертвах грозящей третьей мировой войне а х и л л е с о в о й пяте советского союза е д и н с т в е н н о м выходе и на отдельном листе Предисловие автора. Вот это предисловие. Есть люди крупные и яркие. Есть люди крупные, но не яркие. Есть люди не крупные, но яркие. Есть люди, которые много крупнее своих дел. Есть люди гораздо более мелкие, чем их дела. Автор принадлежит к последней группе и даже чуть гордится этим. Но здесь в предлагаемой книге – Он прежде всего свидетель. Свидетельство, в котором сказана правда. Вовсе не вся правда, потому что много правды до него сказали другие. Не только правда не по умыслу, а потому что, выдержав в ноябре 1949 года после ареста серию реанимаций, Автор утратил полностью память на имена? Да и не вся остальная память восстановилась. Поэтому в тексте будут попадаться вопросительные знаки, адресованные будущему редактору для уточнений. У автора нет возможности лично проверить дату или имя. Например, начальник льно трактора центра имел фамилию с каким-то сельскохозяйственным оттенком. Но автор не имеет времени достать правду от февраля-марта 1937 года со списком, по которому он мог бы вспомнить фамилию Х. У автора совершенно случайно нашлось четыре недели инвалидности для того, чтобы, уйдя от своих прямых занятий, записать самое необходимое, причем именно и почти только то, что никто в СССР не знает, не помнит и не хочет помнить, а на западе и знать не хотели, да и знать не хотят, подобно Элоем в романе Оэльсе. Бросится в глаза бессвязность. Она вызвана не столько дефектами памяти, которых достаточно, сколько нежеланием писать то, что уже описано. другими лучше, чем это может сделать автор. Будет встречаться и общеизвестное, но только там, где этого требует связь с событий. У каждого специалиста существует потребность отдавать максимум своих сил той области, в которой он, именно он, может больше всего сделать. Но если в должной форме, тут Владимир Павлович зачеркнул слова, когда, сделав открытие, открытие века, способное создать, открыть новую эру в истории человечества, он десятилетиями не может это открытие опубликовать в должной форме, то после долгих попыток пробиться сквозь стены он сознаёт невозможность преодолеть систему, то он невольно возвращается мыслью к тому, откуда эта система возникла, в ч е м е е сущность, к чему она в е д е т И когда в с е что он знает, невольно приобретает целостность, то нужен лишь небольшой толчок для того, чтобы свои знания системой изложить. Таким толчком послужило появление именно в журнале Новый мир 1980 год, номер 6 повести т а е в а по которой задним планом проходит Блюмкин, эсэр-убийца немецкого посла графа Мирбаха. Начавшийся процесс кристаллизации автор уже не может остановить. Станет ли написанное предупреждением и указанием единственного выхода, зависит не от него. В качестве эпиграфа выделены слова. О том, что не помнят, о том, чего не знают, о том, о чем боятся говорить, о том, что делать. И другой. Народ, забывший свою историю, вынужден будет пережить ее вновь. Санта-Яна. Книга состоит из трех частей. Первое. Сталин. Некоторые недостаточно известные факты и связи попытки анализа. Второе. Тяжкое наследство. Третье. Итоги и непредсказуемое будущее. В первой части 27 глав разделов. От Иосиф и с с а р и о н о в и ч Сталин. и Яков Михайлович Свердлов в Труханской ссылке, анализ событий Первой мировой войны и Февральской революции, разгон учредительного собрания и далее все этапы истории СССР, связанные с особенностями личности Сталина, до дела кремлевских врачей-отравителей. Вторая часть. «Послесталинская история. Никита Сергеевич Хрущев». Состояние медицинской науки. Сравнительные жизнеописания наиболее одиозных личностей в судьбах отечественной генетики. Лысенко, г л у щ е н к о Нуждина, Жукова, Вережникова, Турбина, Бочкова, Дубинина, Снежневского. Третья часть. Последние семь глав. Внешнеполитические проблемы СССР, интеллигенция и экономика, Ближний Восток, вероятность Третьей мировой войны, попытка прогноза будущего. Книга эта, судя по записи на обложке папки, была написана до 1980 года. С тех пор произошло множество чрезвычайных событий, многое о ч е м рискнул написать Владимир Палчик после г о р б а ч е в а стало предметом открытого и безопасного для авторов анализа. Вышли книги Солженицына, Волкогонова, статьи Цыпко, Афанасьева, Сахарова и многих других. Но книга не утратила ценности. Особенно интересны его портреты исторических и научных деятелей. Эти портреты с должным указанием на авторство Владимира п а в л о и ч а были бы чрезвычайно уместны в данной книге. Однако цитирование... вряд ли возможно до опубликования всей его книги. Вторая хранящаяся у меня книга Эфроем Сона «Биосоциальные факторы повышенной умственной активности» была депонирована 15 марта 1982 года в в и н и т и и Номер 1161 депонирована, то есть взята на сохранение с возможностью получения ее к о п и й по индивидуальным заказам. Тем не менее, Владимир п а л о ч счел необходимым раздать ее машинописные копии на сохранение разным людям. Он знал, сколь ненадежно бывают обязательства наших государственных учреждений. Он не надеялся на ее нормальное издание. Ему не удалось пробиться сквозь стены, как сказал он в предисловии к предыдущей книге. Книга эта уникальна. Она войдет в число ценностей, оставшихся следующим поколением от XX века. И дело вовсе не в конкретной интерпретации биохимических механизмов, предпосылок сверхобычной умственной активности гениев. Замечательна вся концепция автора, и необъятность использованного им исторического материала, его упомянутой выше огромной картотеки. Рассмотрим кратко структуру этой книги. Первое. Введение. Поставленная задачей определения гениальности. Частота гениев потенциальных, развившихся и реализовавшихся. Общественная ценность реализовавшихся гениев. Информационные социальные кризисы как факторы, повышающие значение исключительной одаренности. Решающая роль условий развития, импрессингов, формирования, ценностных критериев, установок, устремленности и самомобилизации. Значение детского и подросткового периода. Генетика интеллекта – принцип неисчерпаемой наследственной гетерогенности человечества. Второе. Фактор гиперурикемической п о д о г р и ч е с к о й стимуляции умственной активности. Психологические особенности подагрических гениев и доля достоверных подагриков, обнаруженных автором, в различных группах и перечнях. Третье. Потографии выдающихся подагриков и критические очерки о них. Это потрясающий перечень более ста выдающихся деятелей человечества. От Гейрона Старшего, 467 лет до Новой Эры, Филиппа i т 373-336 годы до новой эры, и Александра Македонского 356-323 годы до новой эры, императоров Рима, деятелей средних веков, возрождения российских царей Мартина Лютера до Чарльза Дарвина. Четвертое. Синдромы м а р ф а н а м о р и с а и андрогены. Пятое. Циклотемические гении и таланты. Гипоманиакальность, гипертемичность. Краткие фотографии 32 гипоманиакально-депрессивных гениев и выдающихся деятелей. Среди них Тассо, Свифт, Гоголь, Сен-Симон, Шуман, Больцман, Ван Гог, Черчилль, Хомингуэй. Шестое. Гиперурекемические циклотемические гении. Лютер, Линней, Гёте, Пушкин, Диккенс. Седьмое. Гигантолобые и высоколобые гении. Историческая портретная галерея. Восьмое. Гениальные и высокоталантливые роды, созданные наследственными механизмами, социальной преемственностью и брачным подбором. Династическая гениальность. Династия султанов османов, Медичи, б е к о н о в Сислей, Берлей и других. Генетика одарённости, бездарности. и болезней монархов Европы и других династий. Девятое. Итоги и перспективы. Задача – история гении и генеалогии. Непредсказанное прошлое. Список литературы. Около 400 наименований. Третья хранящаяся у меня книга э ф р о м Сона – Генетические аспекты биосоциальной проблемы формирования личности написано, судя по надписи, на папке с машинописным текстом в 1974-1976 годах. В предисловии Владимир Павлович пишет, что основная ее задача противопоставить господствующему в СССР тезису по которому личность целиком и полностью определяется социальными факторами, производственными отношениями, в первую очередь, воспитанием и образованием в самом широком смысле этого слова, биологическую, прежде всего, генетическую антитезу, чтобы облегчить предстоящий синтез двух подходов в этой книге 11 глав. Первое – введение. в т о р а я неисчерпаемая наследственная гетерогенность человечества. Третье – элементы генетики интеллекта, исследования роли генотипа и среды, проведенные на генетически идентичных однояйцевых и генетически неидентичных двуяйцевых близнецах. Типы гениев и гениальности. Социальная преемственность. Четвертое. Генетика одаренности и бездарности в правящих династиях. Пятое. Основные субпсихиатрические характерологии. Связи между гениальностью и психопатией. р о д о с л о в н а я Достоевского и его творчество. Витальность. ш Некоторые наследственные механизмы, стимулирующие интеллектуальную активность. Гиперурекемическая п о д о г р и ч е с к а я одержимость г и потенциальное могущество мозга человека. к р о ч а й ш и е иллюстрации, проблемы и догадки. Синдром Марфона, синдром Морриса, ц и к л о и д н ы е гипоманиакально-депрессивный механизм стимуляции, высоколобость. Седьмая – значение рефлекса цели. Восьмая – проблема бесчисленности социальных пирамид, значение раннего избрания оптимального пути, о некоторых вершинах социальных пирамид. Виткун, Квислинг, ф о р е с т о л и Гитлер. Девятое. Проблема скрытого вырождения и резервирования методов поднятия наследственной одаренности. Десятое. Проблема импритинга. Импрессинги. Импрессинги как основные детерминаторы жизненных установок. Значение тестирования. Проект мерит и формирование меритократии. о подростковой преступности. 11 задача педагогической генетики – выводы и литература. Эта книга не идентична предыдущей, хотя ряд аспектов в них близок. В конце очерка, написанного к 80-летию Владимира п а в л ч а приведен список опубликованных и неопубликованных трудов э ф р о м с о н а Это вовсе не литературный указатель, а наиболее концентрированное изложение биографии Владимира Палча. Кто захочет вглядеться в него, увидит, что в р а с с в е т е сил арест и лакуна после 1932 года. Видны годы отнятые войной, виден ужасный перерыв научной деятельности в годы второго ареста и господство Лысенко. Видно, что и после этого господства, в период, казалось бы, п р е д н а з н а ч е н н о й для развертывания ранее угнетенной науки, ситуация не изменилась. К руководству наукой пришли люди с аналогичным образом мысли. Труды смелого и глубокого мыслителя публиковать запрещено. Этот послелысенковский период требует специального анализа без э л е г и ч е с к и х вздохов о могучей советской науке недавнего прошлого. Владимиру п а в л ч у до конца жизни так и не удалось преодолеть вязкую среду академической иерархии. И это было для него мучительнее многих каторжных лет. «Если бы я верил в загробную жизнь!» Так хочется, чтобы... Владимир Павлович узнал, что труды его будут опубликованы. Несомненно, все книги, все труды Эфроемсона на русском и на английском языках будут опубликованы. Важно, чтобы это произошло, возможно, быстрее. В годы тоталитаризма и террора жить было опасно. Было опасно... Не аплодировать на с о б р а н и и когда все встают и в едином порыве овациями встречают упоминание имени великого вождя. Было опасно отказываться от одобрения арестов и расстрелов. Тем более опасно было высказаться в защиту очередной жертвы. Арест выступившего был почти неизбежен. Опасно было даже находиться рядом с бесстрашным Эфроэмсоном. Уже прошли самые тяжкие времена. Был период застоя. Страной правил вялый, престарелый генеральный секретарь Брежнев. Но еще вполне активно сажали в тюрьмы диссидентов. Только в прошлом, в 1968 году, ввели танки в Чехословакию. Снова расцветал антисемитизм. В этой странной обстановке заморозков после оттепели Николай Владимирович Тимофеев-Рисовский вместе при поддержке с к в ЛКСМ проводил летние школы по молекулярной биологии. В прекрасном Подмосковье, на берегу Клязьминского водохранилища, в лесу стояли небольшие коттеджи для отдыха комсомольских вождей и активистов – Там проходила в 1969 году очередная школа. Лекции читали в большом зале клубного корпуса. Вечером, когда лекцию должен был читать Эфроемсон, наползли тучи, прошла гроза, и почему-то выключился свет. В темноте, в примолкшей аудитории, звучал резкий, напряженный, высокий голос Владимира п а в л и ч а Лекция была о генетике альтруизма. Владимир Павлович начал ее с обличения советской действительности. Он говорил о невозможности честного и благородного образа жизни при тоталитарном режиме, о неизбежности коррупции и подлости в таком нашем государстве. Он говорил, что в сущности только человек генетически определен быть альтруистом. Он много о чем говорил, но в темноте среди слушателей были представители ЦК ВЛКСМ. и, наверное, агенты КГБ. После такой лекции школу должны были закрыть. Тимофеев Рисовский без того был на волоске. Это означало бы конец его просветительской деятельности. И много других последствий можно было вообразить по опыту прежних десятилетий. Николай Владимирович молчал. В темноте казалось, что в зале никого нет. Я понимал, что нужно как-то переключить все происходящее в другое пространство. По традиции школы докладчику можно было задавать вопросы в любой момент лекции. Я сказал с возмущением. «Владимир Павлович, альтруизм свойственен не только человеку. Любой кровожадный тигр отдаст жизнь за своих тигрят». Это была очевидная демагогия. Владимир Павлович говорил не о свойствах тигров, а о нашей общественной системе. Он не понял моего коварства и тайного смысла вмешательства, и мы стали спорить о биологической целесообразности альтруизма. Незадолго до того была опубликована большая статья Гамильтона с математическими формулами, Для оценки целесообразности альтруизма и зависимости этой целесообразности от степени родства. Родителям ц е н о ю жизни спасать детей имеет смысл, а племянников, может быть, и не имеет. Из темной аудитории раздались вопросы и стали высказываться мнения. Тут принесли свечи. Черные тени, включившихся в дискуссию слушателей, двигались на белой стене. Многие поняли мой маневр. Лекция была сорвана. Владимир Палыч маневр не принял и был на меня обижен. Прекрасным, ярким, влажным июльским утром мы уезжали. К автобусу подошел Владимир Палыч. «Ну ладно, Протянул он мне руку. «Прощайте, тигр». Я был прощен. Наверное, они обсудили все вчерашнее с Николаем Владимировичем. А может быть, и не обсуждали. Владимир Павлович на самом деле говорил чистую правду, а я был конформистом. Он был бесстрашен и непримирим. поэтому его преследовали всю его жизнь. Пройдут годы, забудутся имена его гонителей. Да и сейчас, когда я пишу этот очерк, мне нужно напрягаться, чтобы их вспомнить. А имя Эфроимсона останется как эталон поведения в трудных, иногда и несовместимых с жизнью, условиях. Поведение бесстрашного и бескомпромиссного, как идеал по определению т р у д н о д о с т и ж и м ы для большинства из нас. п р и м е ч а н и е Воронцов Голубовский-Изюмова, Владимир Павлович Эфроимсон, выдающийся отечественный генетик, к 80-летию со дня рождения. Бюллетень- м о и п Отдел биологии. 1989 год. Том 94. Выпуск 3. Страницы. 96.109. Голубовский. Триада таланта. Знание сила. 1986 год. Номер 9. Страницы. 38.39. Горзев. «Идите к черту, то есть ко мне. Химия и жизнь». 1992 год, номер 7, страницы 10-14. Конец примечания.